Надежда. Начало сентября. Светка позвонила в половине 12-го. Голос у неё был возбуждённый. Она даже заикалась от волнения. Всё, Надюшка, мы за тобой заедем. Я договорилась с Гаврилом Ардолеоновичем. Он сказал, что с радостью поможет, чем может. Ты что? Рассказала, в чём дело? Ну, нет, конечно. Просто сказала, что моей подруге нужна консультация по вопросу, в котором только он может разобраться. А он и обрадовался, мол, конечно, Светочка, приводи подружку, я с своей бабушкой так дружил, так дружил. Короче, придётся бедному Антону книжку по толще с собой тащить. Чувствую, старикан нас не скоро отпустит. Сперва биографию расскажет в красках, а она у него, поверь, длинная и интересная. Да и пусть, лишь бы хоть приблизительно понять, что это за брошь. Вдруг мы из-за пустяка возбудились. Сумасашла возразила Светка. Уж в камнях-то я разбираюсь, и это точно не стекляшка. Короче, Надюшка, будь готова часиком к 6. А брошку прямо в книжке этой и неси. Мне кажется, так будет безопаснее, и не потеряешь, и из сумки не вынут. Светкины инструкции не показались мне такими уж необходимыми, но книжку-шкатулку я всё-таки взяла с собой, да ещё и обернула в пару слоёв газеты. Сумку тоже выбрала самую, на мой взгляд, надёжную, ту, в которой носила ноутбук. Она была совершенно неприметной, чёрной и напоминала мужскую. До назначенного часа я прослонялась из угла в угол, совершенно не представляя, чем себя отвлечь от мыслей о предстоящей встрече. Вроде ничего особенного, но что может сделать старичок-ювелир? Однако внутри было неспокойно. Я так привыкла ждать неприятностей, что видела их тень всюду, даже там, где по определению ничего произойти не могло. Жил ювелир действительно в противоположном конце города, в старом доме сталинской постройки. На пятый этаж мы со Светкой поднялись пешком, и я мысленно нарисовала себе картину холостяцкой берлоги, запущенной в силу возраста своего хозяина и пахнущей старостью и лекарствами. Какой же сюрприз меня ожидал. Квартира оказалась огромная, трёхкомнатная, с просторным холлом-прихожей, гостинной, обставленной старинной мебелью. Наверняка и остальные комнаты были не менее впечатляющими. Пахло в квартире гортензиями. Я хорошо знала этот запах. Мама любила такое мыло и ухитрялась где-то его доставать. Аромат словно вернул меня на пару секунд в детство. Я увидела папу, выходящего утром из ванной, маму у стола в кухне подающую завтрак. Такая милая, уютная, светлая картинка, которая исчезла ровно в ту секунду, когда по боку меня стукнула чёрная сумка. Хозяин квартиры, маленький, сухонький старичок в клетчатой рубашке и безукоризненно отглаженных светлых брюках, приветливо пригласил нас в гостиную. Расплагайтесь, девочки. Светочка, ты стала похожа на бабушку. Познакомьтесь, Гвриил Ардалёнович. Это Надя, моя подруга сказала Светка, когда мы уселись за круглый стол. Она бы хотела вам кое-что показать. И Светка пнула меня под столом, потому что я, открыв рот, разглядывала обстановку и картины, висевшие на стенах. Не оставалось никаких сомнений, это не копии. Ой, не совсем прилично отреагировала я и покраснела. Извините. Так, так. Садясь напротив меня, протянул старичок. Посмотрим, посмотрим. Он нетерпеливо побарабанил пальцами по столу, и я, вынув шкатулку и неловко разорвав газеты, двумя пальцами достала брошь. Гаврил Ардалёнович вдруг весь подобрался, и пальцы рук, лежащие на столе, задрожали так, что это стало очень заметно. "Погодите-ка", забормотал он суетливым жестом, вынимая из нагрудного кармана рубашки лупу. "Погодите-ка. Ах, ты ж", бормотал ювелир, рассматривая жука со всех сторон. Я снова почувствовала прилив беспокойства. Очень уж тщательно старикан изучал брошь, и мне почему-то показалось, что видит он её не впервые, а потом ищет признаки, по которым может узнать. Лапка, лапка, бормотал он так тихо, что это слово едва можно было различить. Да-да-да, кончика нет и камня нет. Вот тут мне стало совсем нехорошо. Наконец, Гаврил Ардалёнович убрал лупу, и не выпуская броши с пальцев, спросил: "А где вы, милая девушка, позвольте спросить, взяли эту вещь?" Выхода не было, пришлось уверенно соврать. Бабушка подарила. А сейчас нужны деньги. Света сказала, что вы можете оценить. Хмм, бабушка, значит. Ну-ну. Игнорируя мой вопрос, протянул ювелир и что-то в его голосе мне совсем не понравилось. Буквально послышалась какая-то угроза, мол, ты вреда не заверися, какая бабушка. Так что, говорил Ардальёнович, мешалась тоже почёвшая неладная светка. Как по-вашему, сколько может стоить эта брошка? Сколько стоить может, говоришь. Потянет лет напить. А стоит, может, головы не сводя с меня чуть помутневших глаз, тихим голосом произнёс ювелир. Что не поняла светка, а то, дорогая, ты кого в дом ко мне притащила вдруг сорвался на фальцет Гавриил Ардальёнович воровку этот визг словно предал мне возможности соображать я вскочила ловко выхватила из пальцев неожиданшего такой прыти ювелира брошь и схватив за руку Светку поволокла её к выходу по дороге моя подруга зацепила плечом какую-то вазу и та с грохотом разбилась за нашими спинами Мы выскочили из квартиры и кубарем покатились по лестнице вниз, где на лавке у подъезда нас ждал Антон. Погоди, прохрипела, задохнувшись от непривычного быстрого бега Светка, надо вернуться. Зачем? Чтобы он в полицию позвонил? Нет, если он узнал брошь, он знает, кому она принадлежит, и сейчас будет звонить, я в этом уверена. Надо пойти и послушать у двери. Ты спятила. Но Светка уже развернулась и пошла обратно в подъезд. Я Вся дрожа от пережитуго, сунула злополучную брошь во внутренний карман сумки и направилась к Антону, который так увлёкся чтением, что даже не заметил ни нашего появления, ни того, что Светка снова исчезла. Плюхнувшись рядом с ним на лавку, я толкнула Антона в бок локтем. "Интересно?" ага, буркнул он, не отрываясь от книги. "Надёжная защита. Чего уж там? До да меня сейчас тут могут начать убивать". Атушенька даже ухом не поведёт, будет сидеть и книжечку читать, носом в неё уткнувшись. Я разозлилась и сильнее откнула нашего горетилохранителя. Ты вообще меня слышишь? Слышу, по-прежнему не поднимая взгляда от чёрных строчек, сообщил Антон. Посиди пару минут, дочитаю главу. Мне показалось, что он даже не понял. Я это или Светка? Да на тебе природа не просто отдохнула, она канкан сплесала, а потом ещё И тошнило не слабо её. Зло пробормотал я, понимая, что даже если проору эту фразу во всё горло, Антон не услышит или не придаст значения. Из подъезда выкатилась Светка, бледная с расширившимися от ужаса глазами. Быстро смытаваемся, Антон, Антон. Это она выдала уже почти ультразвуком. Только теперь Тошенька очнулся и захлопнул книгу. Что случилось? Беги вперёд и лови машину, велела Светка. Удивительное дело, он побежал из двора с такой скоростью, что я даже опешила. Светка схватила меня за руку и устремилась следом за Антоном, на ходу приговаривая: "Вот мы влипли, Надька, вот влипли. Да что случилось-то?" А то, что брошь-то реально краденная, историкан её узнал, потому что на самом деле знаком с хозяином, и как я и сказала, хозяину этому он и позвонил. И теперь тебе, моя дорогая, надо куда-то валить, потому что вычислить твой адрес человеку со связями не составит труда. И я вместе с тобой тоже, кажется, попала, но я разберусь. Уверена, что Ардальёнович в память о бабушке постарается меня обезопасить. А вот ты, и в Светкиных словах было столько уверенности, что мне даже стало совсем нехорошо. Быстро нырнув на заднее сиденье остановленной Антоном машины, я забилась в угол и закрыла лицо руками. Чёрт бы побрал и эту брошь и этого ювелира. Ну как вышло, что краденая вещь оказалась в моей квартире? Неужели мать думать об этом было противно и очень страшно, но никакого другого объяснения я не видела. Что же делать? вслух пробормотала я. Звони, тут же сказала Светка, словно только и ждала этого вопроса. Звони, ты ведь нашла книжку. Неужели ты не понимаешь, нет другого выхода, а теперь так точно. И я поняла, что Подруга права. У меня теперь нет даже возможности переночевать в квартире, которая тоже не совсем моя.